«Эпилог. Ты опять всю ночь работал?» Лель вошел в кабинет Атли, как всегда, без стука. Атли оторвался от стопки пергаментов и зевнул. Кабинет был одновременной его спальней, так что он сидел за столом растрепанный и в одной рубахе. Пока шло строительство нового гарнизона, Даррен отдал добрую половину царских палат под нужды гвардии. Так что все гвардейцы и воспитанники, теперь так уж сложилось, ели за одним столом с царем. И если поначалу это вызывало благоговейный трепет, то потом все, в первую очередь дети, привыкли, и обеды часто превращались в балаган, в который нередко был втянут сам царь. Впрочем, дарыну, похоже, такая шумная компания была по душе. Лель сел в кресло и потянулся. На месте левой руки у него теперь блестела новое из тонкого неизвестного металла. Подарок княгини неславны. В предплечье и кисти поблескивали камни багреца. Магия наполняла искусственную руку, позволяя ей работать почти так же хорошо, как настоящий. Мучили только боли. Лель просыпался по ночам в поту, пытался растирать руку, но вместо кожи находил холодный металл. Но болела. Болела так, будто под ним все еще осталась живая плоть. Атли успокаивал его, и они часто просто лежали до самого рассвета, отвлекаясь разговорами и надеждами на будущее. Бывали ночи, когда и Атли не мог сомкнуть глаз, потому что стоило веком смежиться, перед глазами снова, как наяву, Вырастало поле битвы. А иногда Атли снилось, что снова звенит цепь, которой он прикован к трону Зорона. До сих пор Атли старался обходить тронный зал царского терема стороной. «Если ты не начнешь собираться прямо сейчас, то мы опоздаем», сказал Лель и, судя по тону, уже не в первый раз. «Что? Куда?» Атли выплыл из пучины своих мыслей. — Сегодня годовщина. Я же напоминал тебе вчера. — Как уже? — Лель улыбнулся, покачал головой и взял Атли за руку, вытаскивая из-за стола. — Совсем заработался. Пойдем скорее. Атли рассеянно кивнул. Прошло уже три года с той битвы. Три года после смерти Кирши и почти три года с тех пор, как Атли отказался от престола Северных земель. «Василиса еще не вернулась? дарен хотел, чтобы она тоже была сегодня с нами». «Она отказалась», — печально улыбнулся Атли. «Сказала, что набрать воспитанников важнее глупых церемоний. Она... Иногда мне кажется, что она не выбралась из той битвы живой». «Никто из нас не выбрался оттуда живым. Некоторое время они стояли молча, держась за руки, и каждый думал о чем-то своем. Возможно, о том, что каждый из них оставил на том поле и на том холме». «Ты так и не сказал ей?» — вдруг спросил Лель, вскидывая на Атли быстрый взгляд. «Про тело?» — Атли замешкался, стыдливо пряча глаза. «Нет». Это должно быть проделки Морены. Утащить их с Зораном тела и Велесов меч украсть, чтобы над нами подшутить, вполне в ее духе. А Василисе это бы могло дать ложную надежду на... Я сам не знаю на что. Три года прошло, напомнил Лель. Не для нее. Мила теперь практически не расставалась с Дарреном лисицей или девушкой, всегда оставалась подле него, а он, кажется, был совсем не против. Животными они коротали время в даргородских лесах, людьми возвращались в царский терем. Мила так и не смогла окончательно избавиться от проклятия, да и, казалось, больше не стремилась. В конце концов, Даррен принимал ее любой, за что она была ему благодарна. Кто знает, возможно, однажды она найдет в себе силы скинуть лисью шубу навсегда. Сегодня лисица вместе с Дарреном вышла на площадь, держась чуть позади. Царь обошелся без помоста и красивых церемоний. Просто вышел к людям. Ему важно было напомнить, что сегодняшний день не праздник. Это день скорби и день памяти потому что в той битве как и в любой другой были только проигравшие об этом он и говорил людям которые приветствовали его бурными овациями как царя освободителя и царя спасителя дарын этого не любил три года назад мы с вами узнали страшную правду о том что на самом деле случилось 50 лет назад начал свою речь царь алчность, тщеславие, гордыня и страх нескольких людей положили начало многолетней вражде. Маленькая ложь нескольких людей множила боль, угнетение и смерть десятки лет и вернулась к нам болью и смертью. Ненависть не может созидать, боль не может порождать счастье. Ложь не может творить дружбу. Заблуждаясь, мы множили ненависть, и ненависть вернулась к нам в ответ. Страшные битвы, что увидел Даргород, кровь, которая омыла все Вольское царство, должны сказать нам лишь об одном. Нельзя дать этому случиться снова. Нельзя допустить ненависти, мести, лжи, Нужно жить в мире, в любви, без страха. И я сделаю для этого все, но не я один, потому что идти вам не за мной, а за своим сердцем. А каждое сердце, я верю, хочет любви. В этом году весна проснулась рано и залила все зеленью, отобрав последние седмицы у зимы. В лютоборах совсем ничего не изменилось. По крайней мере, так показалось Василисе, когда она верхом въехала в деревню. Тот же свежий запах с реки, те же избы с резными наличниками, и будто бы даже те же дети гоняли тех же гусей. Только вот Василису, ворона в новеньком черном кафтане, кажется, никто не признавал, с интересом поглядывая издалека. Чародейка поправила длинные волосы. Она теперь почти всегда носила их распущенными, чтобы лишний раз не пугать людей шрамами. Хватало ее хмурого взгляда и черного кафтана, на котором красовалась серебряная брошь в виде ворона на полумесяце. Василиса остановилась у дома старосты и спешилась, но подойти к крыльцу не успела. — Васька, ты что ли? окликнул ее знакомый женский голос. «Ай, какая стала! Едет важная вся! Я еле поспела за тобой! Ну, девка!» К ней торопилась Майя, как всегда, с корзинкой полной трав. Рядом с ней шел огромный серый пес. У Василисы пересохло во рту. «Это вой?» — спросила она, безошибочно узнавая пса своего наставника — Но все еще сомневаясь. Вместо ответа Майя крепко обняла Василису, да так, что затрещали кости. Похлопала по спине, вышибая весь воздух из легких, и отстранилась, утирая слезы. Вой, вой, махнула рукой травница. Он в лес сбежал от пожара и вернулся три дня, как ты уехала. Ай, Васька, не думала я, что еще свидимся? Я ж как услыхала, что там с вашей гвардией сталось. Думала, всё. Майя снова прижала чародейку к себе. Василиса терпеливо ждала, когда она отпустит. В груди едва заметно шевельнулось что-то теплое, тёплое, оживая. Но сердце, тут же испугавшись этого, нырнуло в пятки. — А ты тут какими судьбами? — спросила Майя. — Воспитанников в гвардию набираю. — ответила Василиса. — Хочу с Миленой поговорить, чтобы созвала всех. — Так сейчас все в поле, рожь сеют. И Милена с ними? Ты спроси ее вечерком, а пока пойдем ко мне, я тебе трав заварю. Столько не виделись, а ты, небось, и устала с дороги. Василиса улыбнулась одними губами. — Я зайду чуть позже, но пока прогуляюсь. Я хотела... Мая понимающе закивала и похлопала Василису по плечу. «Ступай, ступай! Мы там ничего не трогали!» Попрощавшись с травницей и ласково потрепав в воя по голове, Василиса направилась вниз по улице, на окраину деревни, туда, где когда-то стоял ее дом. Сгоревшие избы отстроили, новенькие и светленькие. Они смотрели на своих соседей цветными ставеньками и резными наличниками. На месте дома Беремира ничего не было. Только буйная трава да усердный плющ, подобравшийся к самой дороге. Василиса шевельнула пальцами, и на плюще распустились белые цветы. Теперь чары земли давались ей так же легко, как и все прочие. Лель ею страшно гордился а Василиса только улыбалась уголками губ, не желая его расстраивать. Василиса закрыла глаза, прислушиваясь к своей тишине. Она тайно надеялась, что здесь, в лютоборах, что-то в ней щелкнет, изменится и оживет. Но чуда не случилось. Дышать было все так же тяжело, пусть и уже почти не больно. Лиса... Позвал знакомый голос, и чародейка содрогнулась от воспоминаний об этом ласковом бархате, о щемящей сладкой боли, когда ее имя срывалось с его губ. «Лиса!» — повторил голос, и чародейка открыла глаза. Перед ней стоял Кирши в обычной черной рубахе и штанах, Прекрасный и до боли знакомый Кирши, Нежно смотрел на нее разноцветными глазами, Синим и золотым. У лица серебристой змейкой Вилась седая прядь. Василиса задохнулась и попятилась, Выхватывая меч. «Что за шутки?» Острие нацелилось видению точно в горло. «Если решила меня зарубить, То придется подыскать другое оружие», Усмехнулся Кирши а у Василисы сжалось сердце. Я теперь бог смерти как-никак. Лезвие задрожало, и Василиса ухватилась за меч двумя руками, чтобы хоть немного его успокоить. «Что? Кто ты?» В ее голосе звучала неподдельная угроза. «Что перед ней? Морок? Нечисть?» «Чья-то жестокая шутка?» «Это долгая история. Позволь». Я никуда не тороплюсь, острие почти касалось его кожи. Кирши вздохнул, словно надеялся на другой поворот событий, но все же улыбнулся. После того, как ты попала в плен, я заключил сделку с Мареной. Она предлагала мне ее еще тогда, когда мы приходили к ней в Навь. но тогда я отказался. Марина хотела избавиться от клятвы, которая связывала ее с Навью, и, как и другие боги, уйти из этого мира. И, конечно, перед тем, как убраться отсюда, она хотела напоследок повеселиться. И поторопила его Василиса, все еще не веря в происходящее. В каждой клятве, как она сказала, есть лазейка. Она не может просто уйти. Но кто-то может добровольно занять ее место. Просто кто-то не подойдет. Но вот темный, ей кровный потомок, можно сказать, законный наследник, вполне справится. Я навеки привяжу себя к Нави вместо нее, а взамен обрету всю ее силу и узнаю настоящее имя Зорана. Все это должно было случиться в один миг. В миг, когда остановится мое сердце. В этот момент я должен был узнать имя Зорана и успеть отдать приказ раньше, чем меня свяжет клятвой с Навью. Тогда я уже не смог бы обрывать жизни раньше положенного срока. У меня была всего пара мгновений. Морена очень радовалась, что придумала такую хитрую сделку. Она-то выигрывала в любом случае. Василиса все еще не верила. Не верила, хотя сердце ее кричало и билось о ребра. Все существо ее тянулось к тому, кто стоял перед ней. «Так ты теперь бог смерти?» Я так и сказал. «Тогда где ты был целых три года? Почему не пришел раньше?» Кирша терпеливо кивнул. «В Наве время течет иначе. А Морена сбежала, ничего не объяснив, просто все бросив. А у нее там, ты знаешь, творится черти что. Мне пришлось самому разбираться с новыми силами и наводить порядок. Я хотел, я очень хотел вернуться к тебе, но далеко не сразу понял, как. Во взгляде его появилась мука и вина» и боль, и океан нежности, которую он берег, чтобы отдать ей. Кирша раскинул руки, Василиса задрожала. Меч выпал из ослабевших пальцев, и чародейка упала в объятия Кирши, утонула в его тепле, вдохнула его запах, и сердце ее забилось с новой силой. Оживая и наполняясь кроткой радостью, боязливым счастьем, но с каждым ударом, все больше и больше утверждая их. Она коснулась поцелуем губ Кирши, и это стало последним доказательством. «Ты вернулся», — сказала она, широко улыбнувшись сквозь слезы. «Конечно, я вернулся. Говорят ведь, что у ворона две жизни». «И в этой я хочу быть рядом с тобой», — улыбнулся в ответ Кирши и, наклонившись к Василисе, прошептал ей на ухо свое истинное имя.